Пятое. В 1895 году, после возвращения из ссылки, порывы и Тавера остались там. Видимо, было грустно. Первая половина жизни почти завершилась. В дальнейшем народовольческое прошлое всегда присутствовало в биографии и всегда по-разному. С одной стороны, мешало. Он не мог занять высоких постов, стать членом городской управы, товарищем директора общественного банка, где служил. Хотя в то же время он был очень знаменит, и пользовался уважением в обществе, его знал есть город. С другой стороны, когда пришли иные времена, и нужны были разного рода справки, прошлое помогало. В частности, Мария Даниловна Тарковская получала пенсию 49 рублей 75 копеек за умершего мужа своего, бывшего народовольца. Приводим еще один любопытный документ 1923 года. Комиссия по назначению пенсии вынесла положительное решение, целиком аргументированное подробным изложением революционного прошлого уже слепого Александра Карловича и гибелью старшего сына Валерия в 1919 году. Александр Карлович был женат дважды. Первый брак был веян романтизму и долго идеально литературной истории. Гимназистка старших классов Александра Сорокина Александр Тарковский. Александра и Александра они любили друг друга. Она разделяла его взгляды и даже была ненадолго арестована. Влюбленные переписывались и после возвращения ссылки поженились. Александра Андреевна родила дочь с необычным именем Леонилла. Александр Карлович служит в городском общественном банке. Через несколько лет жена умирает, и он остаётся вдовцом с маленькой дочкой. Мы ничего о не знаем. Но Марина Арсеньевна в книге «Осколки и зеркало» упоминает, что Леонила стала актрисой, и что Мария Даниловна Тарковская умерла в Москве в её доме. По возвращении с ссылки Александр Карлович нашёл город сильно изменившимся. Исчезал контраст между хуторами с одноэтажными беленными домами и центральной улицей. Появлялась светская городская жизнь. Девяностые годы — время рассвета или свет Градского драматического театра, концертной жизни, дворянского собрания, модерн-рестораны, городской казенный парк, фотографии и щегольство. В городе открылся морской клуб. Тарковский служил в Ельсоветградском городском общественном банке с 1897 по 1920 год и вел там всю ответственную работу. А по вечерам, особенно в период между смертью первой жены и вторым браком, посещал концерты, театр ходил играть в карты, в клуб, то есть вел, что называется, рассеянный светский образ жизни. В клубе встречалась интеллектуальная элита города — журналисты, писатели. Александр Карлович сблизился с поэтом и журналистом Доном Аминадо. В моде была игра в афоризм, которая увлекала всех и называлась новой Казьма Прутков. В дальнейшем эти остроты, отчасти коллективные, отчасти авторские, вошли в сборник 1921 года «Смех в степи». Дон Аминадо был парижским эмигрантом. В эмигрантской среде его творчество было популярно, ибо горький юмор объединяет прочнее памфлетов. На родине в России впервые сборник Дона Аминадо вышел в 1991 году и назывался «Парадоксы жизни». Приводим те максимы, которые могли быть клубными шутками нового Козьмы Прутко. Женщину нельзя ударить даже цветком. Не клянитесь письменно вечной любви, клянитесь устно. Бросать в женщину камень можно в одном случае, если этот камень драгоценный. Богатые люди украшают стол цветами, а бедные — родственниками. Невозможно хлопнуть дверью из тебя, выбросили в окно. Островыми члены клуба были все, но профессией и юмор стал лишь для Дона Аминада. Елизаветград — родина знаменитого писателя Владимира Винниченко. Родился в 1887 году, автор популярного романа «Записки Курносова Мефистофеля» и одного из идеологов украинского руха. Он умер в эмиграции в Нью-Йорке. Елизаветградским был Лев Давидович бранштейн 1879-1940 годы, в миру Лев Троцкий. Его отец, колонист, отдававший землю. В гимназию Лев Давидович пошел в Одессе, родина, однако там, откуда ты родом, где твой первые крик первые дыхания соединились с частотной вибрацией пространства. Академик, лауреат Нобелевской премии, физик-теоретик Игорь Николаевич, там... Родился в 1895 году во Владивостоке, но с 1901 года жил в граде там окончил гимназию. В гимназии вел специальный курс физики полковник Александр Викторович Гусев, ученый, написавший труд «Нездухающие колебания», человек самых передовых идей в науке. Александр Викторович Гусев приходился товарищем а в дальнейшем родственникам, Александру Карловичу Тарковскому. Именно в доме полковника артиллерии познакомился Александр Карлович с своей будущей женой Марией Даниловной Рачковской, на сестре которой был женат Гусев. В 1902 году сорокалетним вдовцом Александр Карлович свенчается с Марией Даниловной. В архиве Тарковского «Пушкинский дом» Сохранилось несколько интересных документов. Свидетельство о браке 1902 года по поместного дворянина Александра Карловича Тарковского с домашней учительницей Марии Даниловной Рачковской. В семейном архиве Тарковского сохранилось свидетельство, полный текст мы не приводим, в том, что госпоже Рачковской дозволено принять на себя звание домашней учительницы. Среди документов есть также удостоверение в том, что Марии Даниловне Тарковской учительство беспрерывно в течение 20 лет с 1883 по 1903 год. В Кишиневе Кишинёве 1883-1886 годы в Дубоссарах 1886-1894 год. Частные уроки, подготовка к экзаменам и шесть лет Елисаветградскому училище ламден. Сохранилась фотография Марии Даниловны под зонтиком, в Боа, одеты в согласии с вторичной модой года. В архиве Арсения Александровича сохранились письма обожаемого дяди Саши из Крыма с его рисунками и большой труд, не задухающие колебания радиоволны, радиосвязи. И письма, и работы производят сильное впечатление. Интересно было бы сегодня показать гусевское исследование специалистам. А когда держишь рукопись в руках, перелистываешь, читаешь, даже не понимая смысла, приводит в волнение эстетика чертежей и рисунков, даже почерка полковника Гусева. И не скажешь о нем лучше пятнадцатилетнего Асика, Арсения Тарковского, написавшего поздравление к пятидесятилетию дяди Саши. Пятьдесят пять лет тому назад дяди ты в первый раз увидел свет. Пятьдесят пять лет тому назад начался восход твоей жизни, которую ты впоследствии отдал на служение делу просвещения народа. Имя твое должно стоять рядом с высшими именами, предтечами сверхчеловека, прокладывающими мост для его прохода. И в этом ищи в сознании благоприносимого тобою народу высшие награды за громадный, свершенный тобою труд. 13-26 октября 1922 года Арсений Тарковский. «Сверхчеловек», — написал 15-летний мальчик. Гусев был идеальным человеком. Где романист, который написал бы документально-биографический роман об этих людях? Никто бы не поверил такой правде романа о любви, о доблести, о славе. Нет, решительно не похоже этой интеллигенции на чеховскую. Не похожи ни женщины, ни мужчину Не похожи в главном. Чековское население провинции — полуфабрикаты, а они ничего о себе не знают. Та большая или светградская семья, прежде всего и без исключения, образована и творчески одарена. Эти люди были сами завершенной формой и матрицей. Они знали, чего хотят. Их поступки не расходились с убеждениями, а убеждения формулировались ясно и точно. В известном смысле Александр Карлович Тарковский очень точно попадает под определение просвещенного передового человека последней четверти XIX века. Он так адекватен во времени и самому себе, что может быть назван литературным героем своего времени. После женитьбы на Марии Рачковской семья Тарковских переехала в дом на Александровской улице. Белый дом утопал в зелени улицы и собственного сада. Вещей и фотографий интерьеров не сохранилось. Но мы знаем эту обстановку конца XIX – начала XX веков. Обстановку достаточности, уюта, мебели, обитые плюшем, окон с плюшами и занавесками с непременно хорошо настроенным роялем, ломерными столами, простой светлой детской, строгим без из излишества, кабинетом и библиотекой низенькими лампами, идеальной чистотой. В 1903 году, 12 октября, родился первенец Валерий, Валя, Валюшка. Александр Карлович и Мария Даниловна были уникальной семьёй. Отныне главное внутренне главное для Александра каловича семья – дети. Вся его страстная натура далась безостаточной любви к детям. В архиве Тарковского сохранился поразительный документ. «Царский манифест 1905 года» на манифесте надпись «Манифест 1905 года» моему сыну А. Тарковский. «Дорогой ценой достала желанная свобода». За нее твой отец заплатил долгой тюрьмой, ссылкой, разорением, расстроенным здоровьем и испорченной жизнью. Когда ты, сын мой, полноправным гражданином войдешь в жизнь, помни, как завет, что первое благо есть свобода, и, защищай ее, береги и не забывай, что...» — дали слова неразборчиво. «Папе в борьбе из-за нее. Я измучился». И страдался, но я счастлив с сознанием, что ты, мой дорогой, второе поколение создателей народной воли. А. Тарковский, 18 октября 1925 года. вали всего два года, но для него написано «Духовное завещание». Вале, потому что мы о нем знаем, был незаурядным явлением, выдающийся личностью с раннего детства. Род Тарковских прорезавший толщу времени и культуры, пересекал порог двадцатого столетия. В 1907 году, 12 июля, родился в семье Тарковских Арсений. Арсен, Асик, как называли его в семье. Фотографии детей, дивно одетых, холёных, напоминают детские фотографии Владимира Набокова. Так же, как и советградские женщины, ни одежды, ни внутренние не отличаются от столичных дам Петербурга, Отличаются и дети. И Светград, как мы писали выше, был провинцией, но не был провинциальным. В архивной папке Тарковский, Арсений и Валерий читаем. В раннем детстве я читал очень мало, и сказок в книгах не любил. У меня была няня, которая заменяла мне всякую книжку. Сохранилась фотография Арсения с няней. Мы снова возвращаемся к точке отправления всех наших поездов. Карине Родионовне, к традиции. Историк Соловьёв, вспоминая своё детство, пишет буквально теми же словами. «Все книги мне заменяла няня, это был слушать её бесконечно, особенно перед сном. Неторопливые наивные голоса, были, небылицы, образы, встающие из трав. Я учился траве, раскрывая тетрадь, и трава начинала, как флейта, звучать». Мария Даниловна после рождения Валерия не работала и всё своё время и внимание отдавала детям. Спустя 70 лет отблески золотого сна детства возникают в стихах России Нитарковского. Мария Даниловна воспитывала детей по самой передовой педагогической системе доктора Макса Фребеля. Он был чем-то вроде спока наших дней. Согласно руководству Фребеля, всем детям до пяти лет полагалось носить девчоночьи платья, и наказывать повышением голоса, чуланом. Линейку по рукам категорически возбранялось. Никакого насилия над личностью. У детей должно быть золотое детство. У меня оно было. Меня очень любили. Мне на день рождения пекли воздушный пирог. Наверное, даже не знает, что это такое. И прятали его в чулан. А это туда однажды пробрался и стал отщипывать корочку по кусочкам. Пошел папа, взял меня на руки стал приговаривать. Это у нас не Арсюша, это зайчик маленький. Я очень любил отца и брата Валю. Арсений часто писала о своем детстве, особенно когда им по жизни приходилось с лихо, и он нырял в глубокие теплые воды прошлого. Оттуда возникал образ городского казенного сада, где гуляли нарядные дамы с детьми, пили лимонад, ели мороженое. Их раннее развитие, свобода — результат воспитании духовной работы рода. В семье все музецировали, писали стихи, рисовали. Сохранилась рукописная книга, написанная Александром Карловичем для детей, «Повести о скверном мальчике» в двух частях. Вернее, это шутливая поэма «Скверном мальчике» в стихах и картинках. В моде домашние концерты, шарады, розыгрыши. Чувство юмора был присуще всей семье. Это какая-то особая черта. Веселая насмешливость еще из тех Карпенко-Каровых лет, а уж на дни рождения непременно сходилась вся большая семья, придумали сюрприз. Мария Даниловна рисовала обложку программы концерта к дню рождения Валерия. Концерт в честь рождения В. Тарковского, великого скрипача и композитора, исполняемого им самим его труппы. Два лепкосоворотки и полосатых штанах с петухом и котом. И еще некое лицо, видимо, знакомое окружающим. Рисунок сделан рукою твердый с намеком на исполняемую музыку. Петух и кот. Валя сам писал музыку для концерта. Следом рисунок Арсения Тарковского. Сара Бернар с кинжалом в руке. Под рисунком текст. Финал драматического пятиактного повествования. «Преступная вдова». Сара Бернар в главной роли. Собака Салли Клоупс. Сцена бури с громом, молнией нашестием клопов. Валя много писал, сохранилась маленькая повесть о том, как он, воспитывая характер, задумал ночью пойти один на страшное место. В повести все атрибуты романтического стиля. Луна, обманзрение голоса, страх, преодоление. Совсем еще ребенок, ему семь лет. И также последовательно... Ровно через десять лет, прерив всем своим торковским существом, принулся в революцию и тут же погиб. Какими мальчиками кормили гиену огненную? И уж совсем серьезное впечатление производит журнал «Осенние мысли», номер два, воскресенье, 29 октября 1902 года. Редактор и издатель «Иллюзия В» и журнал и его идеи, текст, дизайн обложка работа одного автора Вали Тарковского. Ему 13 лет. В рукописном журнале 18 страниц. Четыре разных псевдонима. М. Фёдоров, Фита, Учансу, Аса. Три разных стиля одного юного автора. Оливье замечательно рисовал. В сатирической повести «На крыльях любви» след традиции повести о скверном мальчике м Фёдоров, художник лирически рисует в реалистической манере что требует профессионализма романтический пейзаж в миниатюрной поэме перед фонтаном слёз», подписанной у чанцу скрытые за иронии чувства иного героя некой марии ранние расочарований в любви Завершает журнал «Политическая сатиры» в стихах с рисунком-карикатурой, подписанной псевдонимом аса гим о Доннистервозе. Молодой человек интересуется политикой, разбирается в кадетах, эсдеках, знает точно свою сторону и с кем-нибудь пути. Сомнений в одаренности Валерии ни у кого не было. И думать, как бы он прожил свою жизнь при его малолетней возмужалости и вольнодумстве, мы не вправе. В 1954 году Арсений Александрович записал свое вспоминание детства в маленький рассказ «Марсианская обезьяна». Валерий торковский погиб в мае 1919 года. Его внес вихрь, бушевавший в крае Тарковских. Он был сыном своего времени и своего отца. Одно дело надпись на манифесте 1905 года, совсем другое, когда твоему сыну, талантливому, безудержному, красивому всего шестнадцать лет. Семья, дело с Из писем Марии Даниловны Валерию, 1919 год. Валюся, возвращайся сейчас. Мы измучились, истерзались. Целый день и ночь в доме слезы, стоны и рыдания. Отец осунулся, плачет и жалуется на сердце письма Александра Карловича к Валерию, 14-9-1919. «Мой Валюся, мой дорогой мальчик, дорогой незапвенный, хотя все обстоятельства складываются так, что тебя трудно вырвать из тисков судьбы, но сердцем я жду тебя и не перестаю ждать. Да ты приедешь, но быть не скоро, очень не скоро, твой печальный отец». В 1920 году Александр Карлович ослеп. На фотографии этого времени лицо его выглядит особенно значительно мощным. Брату Арсений посвятил в 1923 году стихи «Реквием». Записал и сам оформил в травном стиле. Подник нашли в его архиве. «Когда убивали моего брата Валю, было утро, лиловый солнцевосход. Люди все еще спали» и не дымил кольцами завод. 17.7.923. В возрасте девяти лет Арсения Тарковского определили учиться в гимназию Гжановского, а завершит он школьное образование в 1922 году или Светградской трудовой школе. Несмотря на юный возраст, Арсения пережил много потрясений и похождений. Он тоже бежал из дома, Скитался был в плену у атаманши, с трудом оборванный босой без денег вернулся домой. Босиком, но в буденовском шлеме, бедный мальчик, в священном дурмане, верен той же оттической теме и облуждал без копейки в кармане стихи из детской тетради. Несмотря на революцию, гражданскую войну, ломку всего жизненного уклада, или Светград, живет, как и заведено в его традиции, культуры. Александр Карлович ходит с сыном на концерты и поэтические встречи с Константином Бальмонтом, Федором Сологубом, Игорем Северянином. «Поэзия в доме не развлечения, а самое главное в жизни». Арсений увлекается философией сковороды и уже известными в Елисаветграде фтуристами Хлебниковым и Крученых. Никитинские четверги — остатки Елисаветградского свободного художественного содружества. Все читают стихи слушают музыку, как всегда. Стихи читают молодые поэты — Арсений, Юрий Никитин, Михаил Херуманский, Ирина Башняк. Андрей Табилевич, Александр Фёдоровский. Потом их судьба раскидала, разбросала. Николай Станиславский стал театральным критиком и актёром. Михаил Хараманский позднее выехал в Польшу и стал знаменитым билетристом. Но Арсений называет его своим учителем. Хараманский привил ему вкус к переводам. Сам переводил стихи Верхарна символистов, а главное, как вспоминает Тарковский, В статье 1945 года «Биографические заметки» он объяснял ему красоту новой поэзии. Александр Федоровский впоследствии стал театральным художником, главным художником Большого театра. Сохранились рисунки Александра Федоровича периода Елисатградской молодости. Среди них много бытовых шаржей. Жить было трудно и в душевном, и в бытовом отношении. Ломка, война, разруха. Где тот хлеб, те бахчи, те арбузы? И все-таки она вертится. Татьяна Никитина вспоминает, как в один из четвергов, когда в Елисоветграде гостил Генрих Нейгаус со своим сыном Асиком, очень-очень красивым молодым человеком, пришел знаменитый легендарный Александр Карлович, тогда уж совершенно слепой. Александр Карлович Тарковский в начале двадцатых годов был живой легендой истории светграда Тогда же в Лесветграде Арсений Тарковский пережил свою первую любовь к Марии Фальц, который любил всех горше, который посвящен сборник стихов Марии. Александр Карлович умер 26 декабря 1924 года. Могила не сохранилась, но дерево его имени растет в саду хутора Надия. В 1925 году уехал в Москву Арсений Тарковский. Так завершился еще один виток родословной Тарковских. Впереди ее советский период. История отца и сына Арсения и Андрея. Давно мои ранние годы прошли, По самому краю, по самому краю родимой земли, По скошенной мяти, по синему раю, этот рай навсегда потеряю.